Глава 7. Храм Хетара, Перу, Дебри. Мессия, Мессия, Мессия. Обращения звучали тихо, скромно. Желтыми листьями шелестели вдоль коридора, по которому неспешно ступал Хетар. Мессия. Они останавливались и кланялись. Они смотрели на него с обожанием, надеждой и верой. Они смотрели на живого бога и радовались тому, что он рядом. Разве можно объяснить такое почитание исключительно действием эликсира? Конечно же нет. Эликсир – всего лишь легкий штрих, придающий насыщенности их чувствам. В действительности они его любят. Все они. 200 вампиров из разных кланов, которым суждено стать его гвардией, его первой стрелой. Всего лишь 200 – Больше он не собрал, опасаясь привлечь внимание кардиналов. Но даже такого количества довольно для начала. Ночь солнца превратит их в серьезную силу, с которой придется считаться даже великим домам. Мессия. Коридор широкий, но полутемный. Хэтар специально распорядился так, чтобы света не хватало. Коридор облицован грубым камнем, который придает мрачности. Коридор невысокий. Некоторые масаны иногда пригибаются и бросают тревожные взгляды на близкий потолок. Им кажется, что камень давит. Это главный коридор храма, по которому чаще всего ходит хетар, и он сделан в точном соответствии с его пожеланиями. Коридор смущает почти всех, и именно поэтому явление живого Бога вызывает у адептов особенную радость, ведь он несет радость и свет. «Мессия!» Хэтар милостиво кивает подданным, к некоторым прикасается, с некоторыми счастливчиками перебрасывается короткими фразами, а потом скрывается за тяжеленной каменной дверью, отделяющей апартаменты живого бога. Входить в покои дозволялось лишь избранным. Даже охрана оставалась у двери. А вот в рабочий кабинет, что находился дальше всего от каменной двери, приглашались и вовсе единицы. Здесь пряталось слишком много тайн. И здесь находился единственный на территории комплекса телефон, с которого можно было связаться с любой точкой Земли. «Привет!» — тяжело произнес мессия. «Хэтар!» — почтительно отозвался предсказатель. «У тебя грустный голос. Вам показалось. Ты устал?» «Да, мы говорили об этом. Я помню». Предсказатель чья личность до сих пор была для Хетара тайной, предупреждал, что ему будет чудовищно трудно противодействовать великим домам. Но он обещал справиться. И пока, кажется, справлялся. Нити грядущего, на удивление, точно сплетались с реальностью. Пока. Они продолжат гнаться за Грегором. Это был ключевой момент их сложного плана. Темпер изображал добычу и бегал от охотников по земному шару, не позволяя приблизиться к храму. Играть с великими домами в кошки-мышки тяжело, однако Грегору оставалось продержаться всего одну ночь. Одну единственную ночь. «Они будут его искать», — невнятно ответил предсказатель. И мессия понял, что его прозорливый друг не уверен в себе. Похоже, великие дома отыскали способ противодействия его великому таланту. «Не лги мне!» «Я знаю, что сегодня ночью наш план будет скомкан», — хмуро ответил предсказатель. «Это не беда. Ни один план в истории не выполнялся пописанному Но я не вижу завтрашнего дня». Впервые на памяти мессии голос его собеседника прозвучал тоскливо. Похоже, белое пятно на месте ближайших часов стало для предсказателя полной неожиданностью. «Совсем ничего не видишь», — уточнил хетар «Абсолютно». «Они мешают. И очень сильно». Мессия помолчал, обдумывая услышанное, после чего тихо спросил. «Может отменить сегодняшнее действие? Вероятность того, что мы дотянем до следующего полнолуния, не более 10%. Также негромко ответил предсказатель. «Это я вижу точно. Раньше ты точно видел, что у нас все получится. Сейчас накладывается слишком много линий». «И как следствие вероятностей, нас ждет ночь событий, каждая из которых способна повлиять на завтра. Нам придется принимать решение вслепую. Так что я советую активизировать ночь солнца как можно скорее». «Будь я истинным легаром, возможно, я бы сумел ускорить процесс», грубовато ответил мессия. «Но я знаю только один вариант проведения церемонии, а он требует времени». Надеюсь, оно у нас есть. Сколько еще она сможет скрываться, уходить в пустые коридоры, замирать в нишах и темных углах? Как долго продлится ее отчаянное и пока, к счастью, никому незаметное вторжение на эту подземную базу? Ответа нет. Есть только надежда. Он оторвал человской девке голову и встал под хлещущую из артерии кровь, устроил себе душ. А остальные танцоры... Стояли и смеялись. «Вы еще не привыкли к их покорности?» «Это не покорность, это...» «Покорность, на которую способны только челы. Они животные. Животные могут укусить. Танцоры никогда». Вампиры прошли, и Надежда не услышала ответ, который дал первый Масан. Согласился ли он с тем, что животные смелее челов или нет? И ладно, в конце концов, плевать. У нее хватает своих проблем. Главное из которых заключалось в том, что Надежда никак не могла отыскать выход. «Надо уходить!» Ивица на колени, и сбока вытекает кровь. Дырка жизни активирована. Перед дружинницей разгоняется зеленый вихрь межконтинентального перехода и слышится яростный рев вампиров. Надежда ногой толкает потерявшую сознание подругу в портал, бросается следом и запускает морок-морока. Мощный артефакт, скрывший гадюку даже от владеющих магией масанов. Надежда проскакивает через угасающий вихрь и замирает, холодно наблюдая за тем, как взбешенные кровососы вымещают злобу на родителях Темпера. Надежда знает, что они ни в чем не виноваты. Надежда знает, что не может им помочь. Она просто смотрит. А потом входит вместе с вампирами в созданный ими переход – приведший в обширное помещение без окон. Многочисленные символы на полу и стенах подсказали дознавателю, что она оказалась в камере стационарного, тщательно замаскированного портала. Именно такие строили там, где действовали запрещающие обычные магические переходы арканы. Кто-то тщательно заботится о своей безопасности. Уйти через камеру не представлялось возможным, Переходы из стационарных порталов формировались только при знании кодов и особых охранных заклинаний. Как их добыть, Надежда не представляла, и потому решила попытаться найти выход и уже с поверхности подать сигнал в зеленый дом. И тогда вам придется встретиться с группой весьма решительно настроенных дружинец. Дознаватель не сомневалась, что добралась до главной цели, что именно здесь прячутся наниматели Темпера. Те, кому полукровка доставил шкатулку с артефактом. Те, по чьему приказу он убивал подданных зеленого дома. И сейчас не было важно, что лежит в шкатулке, чем она так важна и как связана с вампирами. Сейчас Надежда хотела подать сигнал в дом и устроить в подземной базе кровавую баню. «Не вижу никаких огней», — хмуро произнес управляющий вертолетом Нега. «Вообще ничего нет». «Это потому, что на дворе ночь», — ехидно объяснил Доминго. «И магическое сканирование ничего не дает». «Попробую повторить». «Тамир, пожалуйста, ваши выводы», — вежливо попросил Сантьяго, нехитрым способом перебив предсказателя. «Считаю первоначальное предположение правильным. База масанов расположена в природной аномальной зоне, отвергающей построение порталов. Магическое сканирование тоже ничего не дало». — напомнил Нега. «А это, я думаю, действие искусственной защиты», — вздохнул Шас. «Опыт подсказывает, что естественные аномальные зоны, как правило, отвергают что-то одно. Бывают, что подобные зоны отвергают магию вообще. В этом случае мы видели бы белое пятно», — уточнил Тамир. «Но магическое сканирование позволяет разглядеть и джунгли, и их обитателей. Но кое-что от нас скрыто». «В естественных аномальных зонах обязательно бывают окна, в которые можно делать порталы», — протянул Сантьяго. «Наверняка здесь они тоже есть, но в настоящий момент мы их не чувствуем». «Они тоже замаскированы», — пробурчал Нега. «Совершенно верно». Идея проследить за телефонами Малковианов оказалась продуктивной. Даже неработающие трубки продолжали сообщать серверу о своем местонахождении. И Лас-Вегасы довели вампиров от аэродрома до весьма обширной аномальной природной зоны, границы которой они еще продолжали вычислять. Онега пока патрулировал границу, не желая терять связь с цитаделью и надеясь, что Лас-Вегасы что-нибудь придумают. «Защита весьма хороша», — буркнул Тамир. «Я даже примерно не скажу, где именно внутри зоны находится база. Все очень качественно скрыто. Тогда я лечу». Принял решение Нега. «Мы перебросим границы зоны отряд Гарок», негромко произнес Сантьяго. «Но вы должны помнить, что...» «Я помню, комиссар». Учитывая обстоятельства, Нега мог себе позволить перебить комиссара. «Я постараюсь успеть». Перу, Лима, Дебри. За несколько дней до описываемых событий. Билеты, как выяснилось, были не на обычный регулярный рейс, а на ночной чартер из Рио в Лиму. В темноте вылетели, в темноте прилетели. И на борту собралось примерно 60 масанов из разных кланов, из разных городов, с разных континентов. Сингапур, Шанхай, Токио, Мехико, Нью-Йорк, Париж, Лондон. Судя по всему, у Мессии была широкая сеть клубов и еще более широкие планы на будущее. Друг другу вампиры отнеслись благожелательно. Клановых обид не помнили. Улыбались, шутили, делились опытом общения с танцорами, однако во взглядах и жестах, в глазах, в позах, в словах, во всем читалось легкое напряжение. Ни беспокойство, ни тревога, а томительное ожидание чего-то необычайно важного, способного изменить жизнь, а, возможно, весь мир. Они верили, и все они были сытыми. В Лиме путешественники не пробыли и получаса, Вышли из самолета, прямо на поле погрузились в автобусы с затемненными окнами, надели в целях безопасности плотные дневные комбинезоны и отправились в скучнейшее путешествие вглубь страны, потратив несколько часов на дорогу до полузаброшенного аэродрома, на поле которого уныло притулились три древних вертолета. Но, как выяснили через некоторое время обеспокоенные вампиры, древними летающие машины оказались исключительно снаружи. А вот их двигатели и прочие механизмы пребывали в идеальном состоянии. Три вертолета смогли взять на борт только 20 Масанов, и Кайлу с Максом повезло оказаться в первой партии. Последующее затем путешествие никак нельзя было назвать скучным. Может, немного монотонным, да, поскольку пейзаж за бортом не отличался особенным разнообразием. Джунгли и горы, горы и джунгли. Но нетерпение не позволяло вампирам оторваться от созерцания перуанской природы. Все пассажиры всех вертолетов внимательно изучали местность, стараясь первыми увидеть храм. Некоторые заключили пари с летчиками, но проиграли, поскольку сердце культа Хетара находилось в скале и ничем не выдавало своего присутствия на поверхности. «Когда-то здесь было множество пещер», — объяснил встретивший их Сильва. Примерно тысячу лет назад местные человские племена обработали их, превратив в центр поклонения своим бессмысленным божествам. Благодаря местоположению и упрямству индейцев о храме не узнали белые, так что мессии он достался практически в первозданном виде. «Вместе со жрецами?» Кайл думал пошутить, а как выяснилось, попал в точку. «Вроде да», — хмыкнул Сильва. Им выпала честь стать первыми танцорами. Внутри были заметны следы современной цивилизации. Электрические лампы, провода, канализация, водопровод, вентиляция. Однако в целом обстановка оказалась спартанской, и комната, которую отвели молковианам, больше напоминала келью. Или камеру. Два каменных постамента с тюфеками на них кровати и по одному одеялу на каждого. Вместо тумбочек Вырубленные в скале ниши. Удобства общие в конце коридора. «Мы здесь надолго?» «Пока все не соберутся», — спокойно ответил Сильва. «А когда они соберутся?» «Скоро». «И?» — Кайл прищурился. «Соберутся, и что будет тогда?» «Мессия преподнесет нам царский подарок», — усмехнулся Сильва. «Невероятный, невозможный подарок». храм хетара перу Дебри. Тишина. Нет, разумеется, вокруг было полно звуков. Ревели двигатели, шумел ветер, изредка бубнил что-то бортовой компьютер, однако на самом деле стояла тишина. Ни единого звука из-за пределов зоны, ни слова из Москвы. Его ищут в эфире, но не слышат. Тишина. Тьма и тишина. Нега не боялся остаться без связи, Ему ни раз и ни два приходилось действовать автономно на свой страх и риск. Не боялся, даже осознавая, как много поставлено на карту. Нет ни мести, разумеется, ни желания расплатиться за попытку убить миру. Тот приступ гнева стал лишь детонатором. Сейчас Нега знал о происходящем гораздо больше. Знал, что будет, если он не успеет. И потому всем сердцем желал успеть. Не из спортивного интереса а потому что предлагаемое Сантьягой не гарантировало нужный результат с вероятностью в 100%. Темный двор хотел раз и навсегда закрыть проблему под названием Ночь Солнца. И именно ответственность за результат заставляла Негу кружиться во тьме. Миля за милей, минута за минутой. Магическое сканирование Нав больше не применял, понимая, что нет смысла тратить энергию, и лишь следил за указателем топлива. Он знал, что толк от его ночных блужданий может быть лишь в одном случае. Если кто-то на Земле допустит ошибку. Он надеялся на нее. Он верил в нее. Собственно, ради этой ошибки он рискнул жизнью. И она... она случилась. На вершине горы вспыхнул прожектор. На несколько секунд. Может, даже на одну. Вспыхнул, указывая путь. Погас. Вот вы где! А ещё через несколько мгновений в вертолёт вонзилась зенитная ракета. Кто-то на земле понял, что допустил ошибку, и попытался её исправить. «Я догадывался, что ты придёшь», — тихо произнёс хетар «Предсказатель поведал. Ты ведь знаешь, что я отправлял парней следить за твоим домом. Пауза. Настолько горькая, что её, кажется, можно было использовать вместо перца». Я надеялся, что четверо опытных бойцов сумеют хоть что-то. Не продолжай. Прости меня. Тебе не за что извиняться, друг». Грегор поднес руку к колбу и замер так, с трудом сдерживая слезы. От него не скрыли случившееся, и Темпер сразу же прервал путешествие по континентам и вернулся в храм. Темпер нарушил тщательно разработанный план, но кто мог упрекнуть его? «Я виноват. Угрюмо сказал хетар «Я не ожидал, что Люды опустятся до подобного зверства. Я помню, что говорил предсказатель, но не ждал». Они не пощадили даже Валентина. Самому младшему Темперу отрубили голову и бросили рядом с родителями. Зелёные твари. Дикие зелёные твари. Грегор справился с комком, кое-как вернул дыхание в норму и выдавил. «Как наши парни?» «Керк не вернулся». «Ответил мессия. Ребята не ожидали, что люды сразу начнут убивать. Бросились в атаку слишком поздно. Потеряли керка, а люды...» «Да, что люды?» «Ушли», — развел руками мессия. «Извини, луминары не справились. Потеряли керка, растерялись. Ранили одну, но не сумели остановить. Дикие зеленые твари ушли, улизнули подлые убийцы, но им не скрыться». «Рано или поздно я их достану». «Ведьма познали?» «Одна точно дознаватель надежда. Та, что шла по твоему следу. Вторая?» «Ивица». Перебил его темпер. «Я убил Дияну и Полуницу». «Видимо, да». Грегор вновь поднёс руку к колбу. Вновь постоял молча, возможно, пряча слёзы, после чего негромко произнёс. «Извини, что я приехал, просто... Мне...» «Тебе был нужен друг, да». Хэтар подошел к полукровке и прижал его к себе. «Я хочу разделить с тобой горе, друг». «Спасибо, друг». Несколько мгновений они стояли рядом, и холод вампира студил горячего полукровку. Затем Грегор отстранился и вздохнул. «Я... тебе нужно отдохнуть», — заботливо произнес мессия. «Нет, как раз нет. Мне нужно что-нибудь делать». В этот момент в кабинет без доклада заглянул Фил, секретарь. «Хэтар, ребята с внешнего поста сбили вертолет». «Что? Сначала они подумали, что это наши, потом те не вышли на связь, потом...» Мессия крякнул и посмотрел на Темпера. Тот усмехнулся и сделал успокоительный жест рукой. «Я разберусь». Без света разобраться трудно, а фонарика у Надежды не было и магию использовать она не могла, опасаясь, что ее заметят. Вот и приходилось ползти наугад. В воздуховод дознаватель бросилась от безысходности. Две движущиеся навстречу группы вампиров совершенно случайно взяли ее в тиски. И дабы не попасться им на глаза, Гадюке пришлось уходить первым попавшимся, а если быть совсем точным, единственным оставшимся способом. Ушла, но тоннель оказался настолько узким, что Надежде пришлось проявить в нем чудеса ловкости. А оставаться на месте было нельзя. Комнату, из которой удрала дознаватель, заняла одна из групп массанов. Пришлось ползти, шепча ругательства обдирая локти и колени. Ползти в кромешной темноте. И потому стена впереди оказалась для Надежды полной неожиданностью. Сначала дознаватель вздрогнула, решив, что попала в тупик. Затем почувствовала справа проем — Поняла, что всего лишь поворот, изогнулась, похвалив себя за то, что в юности увлекалась гимнастикой, и повернула. Дважды замирала, слыша говорящих на Масаре вампиров, ползла дальше и, наконец, наткнулась на решетку. Выждала, убедилась, что кровососов поблизости нет, шпилькой вскрыла замочек и с радостью покинула узкий туннель. Помещение, в котором она оказалась, было довольно большим. Площадью не менее 60 квадратных ярдов, традиционно полутемным. Его освещали всего два светильника, традиционно без окон и традиционно скудно обставленным. Грубые столы, простые лавки, скорее всего, это была столовая или комната совещаний, или... Додумать Надежда не успела. «Там довольно тесно, да?» Гадюка резко обернулась. «Сужу по твоим ободранным конечностям!» Масан. Черноволосый, худощавый. Из какого клана, пока непонятно. Темно и далеко. Именно поэтому остался незаметен. Притулился в самом углу, а то и вовсе лежал на лавке. А магией надежда помещения не сканировала. «Растерялась!» «И что теперь ей делать? Броситься на него?» «Кровосос в углу, так что не уйдет!» Но шум драки наверняка привлечет внимание. Не бросаться? Просто стоять и слушать его издевательские реплики? «Не волнуйся, я тебя не выдам», — усмехнулся Кровосос. «Почему?» «Неужели я нарвалась на шпиона тайного города?» Однако ответ Масана показал, что это не так. «Он делает их своими рабами, понимаешь?» Произнес Масан, не задумываясь над тем, понимают его или нет. «Кто он?» «А ты не знаешь?» «Я оказалась тут довольно... случайно», — призналась Надежда. «После боя... и ты ничего не знаешь?» — удивился Масан. «Пришла, чтобы узнать». «Смешно. Никто ничего не знает». Кровосос прислонился к стене и прикрыл глаза. Сейчас был удобный момент для атаки, но Гадюка уже поняла, что опасаться конкретно этого вампира не следует. Он не шпион «Темного двора», Но и не враг. Это храм Хетара Зеленая», — продолжал Масан. А все вокруг, кроме меня, верные последователи мессии, рабы, готовые исполнить любой его приказ. Сообщение прозвучало довольно фантастично, однако Надежда решила не торопиться выражать недоверие странному собеседнику. А ты? У меня есть противоядие. Алхимик сделал. Ты слышала об алхимике? Из Румынии? Ага, слышала подтвердила Гадюка. «Он разобрался с зельем мессии, сделал для меня противоядие, но я не успел дать его Максу». Вампир вздохнул. «Я потерял друга». «И, похоже, винишь в этом мессию». «Очень хорошо». Поняв мотив собеседника, Надежда приободрилась. «Он дурманит последователей зельем?» «Да», — кивнул Масан. Следующий вопрос был предсказуем. «Хочет создать армию?» «Да». «А зачем ему асурский артефакт?» «Какой?» — не понял вампир. асурский «Не слышал о таком», — мотнул головой Масан. «Ничего о нем не знаю». «Возможно такое?» «Безусловно». Артефакт, из-за которого таинственный мессия не побоялся начать схватку с великими домами, наверняка слишком ценен, чтобы рассказывать о нем всем последователям. «Что ты намерена сделать?» — в упор спросил вампир и получил такой же прямой ответ. «Выбраться наружу, чтобы призвать сюда карательный отряд». «Вы убьете мессию?» «Определенно». Ответ оказался правильным. «В таком случае предлагаю заключить сделку». Масан улыбнулся. «Я помогу тебе. Ты замолвишь за меня словечко перед Великим домом». «Только словечко?» — удивилась Надежда. «Немного денег. Жизнь мне и моему другу». Увеличил список желаемого кровосос. «Его зовут Макс. А тебя?» «Кайл. Я замолвлю за вас словечко», — твердо пообещала Фата. «В конце концов, что значит жизнь двух вампиров, когда на кону асурский артефакт?» «Как мне выбраться? Хочу подать сигнал». «Ты не сможешь построить портал. Мы в аномальной зоне», — предупредил Кайл. «Позвоню. Они глушат связь. Магия не работает». «Я придумаю». Надежда жёстко посмотрела на Масана. «Мы теряем время, так что просто выведи меня наверх и всё». «Проводить не смогу, меня могут хватиться. Но помочь, разумеется». Вампир наклонился и стал возиться под столом. Надежда подошла на пару шагов и увидела, что Кайл снимает с трупа чёрный балахон. Увидела и не сдержалась. «Ты его высушил?» «Забыла, что я вампир?» Не поднимая головы, осведомился Масан. «Нет». «Тогда просто помни о своем обещании. Как бы ты ко мне ни относилась». «Мы договорились», — буркнула Гадюка. «Хорошо». Кайл бросил дознавателю балахон. «Надень его. Это плащ танцоров, чела, в которых тут полно. В нем ты станешь практически невидимой для Масанов». «Понятно». «Что же касается дороги наверх, то слушай внимательно». «Это наш вертолёт!» — не удержался от восклицания один из отправившихся с Грегором следопытов, членов охранного отряда, составленного из знатоков джунглей. По случаю ночи следопыты облачились в тёмные комбинезоны, покрасили лица и практически сливались с джунглями. А если добавить, что ночные охотники двигались неимоверно быстро и бесшумно, то становится ясно, почему Грегор вздрогнул, услышав возглас. Неожиданно резкий и громкий, но в принципе ожидаемый. Догорающие обломки группа увидела издали. Осторожно подошли, взяв оружие на изготовку и внимательно прислушиваясь к шорохам ночных джунглей. В этот момент и раздался возглас. «Точно наш!» «Зачем же мы его разнесли?» Осведомился Грегор, подходя ближе. «Он не ответил на сигнал прожектора. Не знал, что надо отвечать. Или не знал, как надо это делать. «Вообще вертолёт должен был первым подать сигнал», — сообщил следопыт. «Один из наших ошибся». И тут же жахнул из ПЗРК. «Тела есть? Пока не видно». Ошибившиеся охранники наблюдали за падением машины и клялись, что с парашютом из неё никто не прыгал. Магия тоже не применялась. Тут ей не было места. А значит, пилот или пилоты должны быть поблизости. «Ищите тело!» произнес Грегор, изучая остатки машины. «Кабина не настолько повреждена, чтобы пилота распылила на молекулы». «Может, он выпрыгнул?» предположил один из луминаров, кажется, Карл. «Без парашюта? Когда летит ракета, тут не до рассуждений». «Хм, но кто мог так рискнуть, Карл?» ответить луминар не успел. «Наф! Наф! Наф! Проклятие!» темперы остальные бросились на голоса, и через пару минут быстрого бега по ночным джунглям остановились у распластавшегося на земле темного, высокого черноволосого в элегантном костюме, как будто сошедшего с плаката типичный инав на вашу голову. Бессознание, дышащего очень-очень медленно. «Они ближе, чем мы думали», вздохнул Карл. «Они всегда ближе, чем кажется», в тон ему произнес Корвин и покосился на Грегора. «Мы потеряли аэродром». Мог бы и не говорить. Все было ясно без слов. Впрочем, потеря аэродрома не была фатальной. Уйти из храма можно было порталом. И потому Луминара заинтересовал другой вопрос. «Почему он один? Думаю, это тот Нав, который гнался за мной», — прищурился Грегор. «Не знаю, как он добрался до аэродрома, но...» «Нужно его убить», — холодно произнес Карл. «Прямо сейчас». «А потом спрятаться в храм и больше не высовываться». «Нет», — качнул головой темпер. «Потушите и по возможности уберите обломки, а Нава заберем с собой». «Зачем?» «Чтобы понять, что происходит». Полукровка поджал губы. «И сколько у нас есть времени?» «Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Навь, Москва, Ленинградский проспект». «Полтора часа», — негромко произнес Доминго, Несмотря на то, что все и так знали, когда внутрь аномальной зоны влетел вертолёт Неги. «Думаете, он нашёл что-нибудь интересное?» «Мы предполагаем, что ищет», — ровно ответил Сантьяго. Выдержал короткую паузу и посмотрел на Томира. «Вы определили границы зоны?» «Да, комиссар», — кивнул шас. «Площадь большая?» «С половину Московской области». «Прилично» внутри как на заказ непроходимые джунгли и горы не зная точных координат базы ее можно искать годами ну не годами конечно но у нас нет и пяти часов как долго длится церемония спросил Доминго. начинается с восходом луны а заканчивается с первыми лучами солнца но нам нужно прервать ее хотя бы за полчаса до финала сантьяго кивнул на большой настенный монитор таир понятливо вывел на него карту зоны И комиссар повернулся к сидящему в углу советнику, одному из трех высших магов «Темного двора», чья сила уступала лишь княжеской. «Что скажете?» «За полчаса до восхода?» — глухо уточнил тот. «Да». Пауза. «Почему ты хочешь ждать так долго?» «Там нега». Главной ценностью «Темного двора» всегда были жизни подданных. И Сантьяго готов был рисковать и тянуть, До самого последнего момента. Три вертолета с гарками патрулируют зону. Если Нега обнаружит базу, мы пойдем на штурм. Чем это лучше? Тем, что мы гарантированно остановим церемонию, захватим амулет и уничтожим всех, кто причастен к тайне. Я могу гарантированно уничтожить все живое внутри зоны, высокомерно произнес советник. А служба утилизации объяснит, что взорвался спящий вулкан. «За полчаса до рассвета», — твердо повторил Сантьяго, глядя советнику в глаза. «Не раньше». Храм Хетара, Перу, Дебри. Снаружи оказалось свежо. После душноватого подземелья вообще прекрасно. И захотелось сбросить опостыливший балахон, раскинуть в стороны руки, вздохнуть полной грудью. Однако делать это было нельзя. Танцоры настолько верные, что некоторым — «Разрешают без сопровождения выходить на поверхность по разным надобностям. К тому же бежать отсюда невозможно. Позвонить нельзя. В общем, никакой опасности для Мессии. Наверху, разумеется, полно видеокамер, так что веди себя естественно. Не снимай балахон с воплем «наконец-то свободно». Нужно было потерпеть, и Надежда терпела. «Ты выйдешь через древний полуразрушенный лаз. Его не охраняют». Завалили и закрыли ловушками, но пройти там можно. Сначала по коридорам, кланяясь встречающимся масанам, изображая послушную пищу. Чем ближе к поверхности, тем вампиров становилось меньше. Но в их взглядах появлялось подозрение, и Гадюка испытала огромное облегчение, свернув в узкий, сырой и темный коридор, в котором оказалась абсолютно одна. Но не в безопасности. Коридор закрыт человскими системами слежения. Однако идиоты, которые их устанавливали, не подумали о том, чтобы вдолбить питающие кабели в скалу и проложили их сверху. Я скажу тебе, где распределительный щиток, устроишь там небольшое замыкание. И охрана тут же прибежит меня искать. Не тут же. Во-первых, проблемы с проводкой случаются. Во-вторых, сегодня церемония, и многие принимают в ней участие. Они прибегут, как только увидят тебя на поверхности, поэтому постарайся как можно дольше казаться танцором. И не снимай балахон. Тропинок там нет, поэтому от выхода иди на крупный, напоминающий треугольник камень. Его ты сразу увидишь. Даже ночью? Захочешь, увидишь. Иди на него, а когда дойдешь, поверни налево. У самого храма магический щит имел наибольшую мощность, но дальше она падала, И Гадюка надеялась, что остатков ее энергии хватит, чтобы пробить защиту Мессии и отправить в дом сообщение. И тогда, Хэтар, у тебя возникнут крупные неприятности. Обнаружить треугольный камень действительно удалось без труда. Надежда пригнулась почти к самой земле и сразу разглядела скалу, чернеющую на фоне полнолунного неба. Дойти до нее сумела быстро, но без лишней спешки. А потом... Потом дознаватель думала что услышит приближение врагов если таковое случится двигалась осторожно сосредоточенно прислушиваясь к ночной темноте но все равно пропустила атаку привычные к джунглям масаны подобрались на расстояние прыжка и бросились одновременно с двух сторон быстрые ловкие сильные одетые во все черное удар в затылок и тут же в живот и тут же рука на болевой короткий крик Годюка пытается ответить боевым заклинаниям, но на ее скромные запасы магической энергии накидывается удавка навского аркана. И тут же удар в висок. Вторая рука вывернута, сцеплена с правой холодным железом. Грубые руки подхватывают за плечи, срывают с головы капюшон балахона и выпрямляют, заставляя смотреть на подошедшего рыжего. В глаза бьет свет мощного фонаря, поэтому оглушенная надежда не видит, а лишь догадывается, что перед ней темпер. «Дознаватель гадюка, я полагаю?» С издевательской мягкостью осведомляется Грегор. Надежда молчит. «Ухитрились проскочить в портал с нашими недотёпами?» «Профессионально. Весьма профессионально». Рыжий улыбается, протягивает руку и рвёт из уха Люды серёжку. Она ему не нужна, он просто рвёт, чтобы сделать больно, чтобы увидеть кровь, чтобы пообещать. «Это начало!» «Больной ублюдок!» — шипит гадюка. «Убийца!» — ровно отвечает Темпер. «Мальчишку-то за что?» «Не поняла!» Карл бьет зеленую в лицо, и она заваливается на бок. Грегор плюет в лежащую женщину и приказывает. «Заприте пленных! Я доложу мессии, и он решит, что с ними делать!» «Барабаны! Их дерганный грохот!» То ритмичный, то рваный, то мягкий, то агрессивный. Ломил Кайлу голову, но заметив, что никто из остальных масанов подобного неудобства не испытывает, Малковиан взял себя в руки и ничем не выдавал сдавливающую виски боль. Барабаны. Дерганные барабаны и кровь. В нереально огромном для подземелья зале, в тысячу, а скорее всего больше квадратных ярдов, освещенном чадящими факелами и горящими глазами, Извивались в том самом танце, магическом, завораживающем, наполненном скрытой силой, человские танцоры. Сотни-две или больше. Обнаженные, яростные, верящие, счастливые. А вокруг масаны — яростные, верящие, не спускающие глаз, с очаровывающего танца и заводящиеся. С каждым движением человского тела. С каждой минутой. Льется вино — Льется тайное зелье, придавая происходящему пряный вкус. Хохот, барабаны. «Это только начало!» — кричит Сильва. «Самое начало!» «А что будет дальше?» Слухи среди масана входят самые разные. Один другого страннее. Кто-то говорит, что хэтар сделает их мощнее навов. Кто-то, что усилит магию крови так, что они смогут тягаться даже со жрицами Зеленого Дома. Кто-то намекает, что им станут подвластны все стихии. «Какой сюрприз нас ждет!» Сильва занимает высокое положение, скорее всего, знает больше, чем говорит. И потому Кайл просит ответить. Просит без особой надежды, но неожиданно слышит. «Правду я не скажу, не хочу портить сюрприз. Но вот тебе пища для размышления. Главный артефакт церемонии называется «Ночь солнца». «Красиво», — оценивает Макс. «И красиво, и сильно!» — смеётся Сильва. И хватает ближайшего танцора. «Нет желания развлечься!» У Макса раздуваются ноздри. Танцор в экстазе продолжает извиваться даже после того, как Сильва рвёт ему шею. Кайл машинально облизывается и вдруг слышит за спиной шёпот. «Только что поймали Нава и Зелёную Ведьму!» «Врёшь! Сам видел!» «Я торопился сюда и встретил в коридоре следопытов!» «Ведьма шла сама, а она вынесли. Наверное, в бою покалечили». «Дура, дура, дура! Как я могла довериться вампиру?» Умом Надежда понимала, что, скорее всего, Кайл невиновен в ее захвате, что если бы он хотел ее предать, то попросту направил бы в дежурку охраны или в тупиковый коридор, а сам сообщил бы облуждающей по храму ведьме, куда следует. Умом. Именно умом. Но эмоции требовали выхода, и гадюка яростно сжимала кулаки. «Какая же я дура!» «До сих пор переживаешь неудачное сражение?» «Ой!» Мысленно ведьма уже считала Нава овощем. До сих пор он не подавал признаков жизни, за исключением едва слышного дыхания. И потому подпрыгнула, услышав спокойный, отнюдь не болезненный голос. «Предусмотрительные!» Посетовал тем временем темный, разглядывая скованные руки. «Могли бы и не надевать наручники на умирающего». «Ты жив?» «Нет, конечно, это у тебя начались галлюцинации от горя и тоски». Нав сел на носилках. «А что? Ты прикидывался?» «Техника — глубокая спячка. Почти полная имитация смерти, но никакой магии». «Зачем?» «Чтобы оказаться здесь, разумеется». Пожал плечами темный. И так посмотрел на Зеленую, что Гадюке захотелось провалиться сквозь землю от стыда. «Неужели ты думаешь, что они пустили бы меня в храм? Подойди я к воротам в целости и сохранности. Как ты здесь оказался?» «Пролетал мимо». Нав помолчал, видимо изучая свое состояние, после чего с наигранной печалью сообщил. «А вот магическую энергию они из меня вынули». «Стандартная процедура», — произнес заглянувший в камеру Кайл. «Я поступил бы так же». «Ты наш охранник?» — прищурился Нав. «Это мой... знакомый». Ставила гадюка, позабыв, что только что поносила кровососа последними словами. «Союзник». «Я только что убил охранников». Кайл вздохнул. «Двоих». Однако погрустить о пролитой крови сородичей ему не позволили. «Освободи меня», — прохладно произнес Нав, поднимая скованные руки. «Его зовут Нега», — добавила Надежда, не желая обижать союзника. «Он в курсе наших договоренностей?» — поинтересовался Кайл. «Темный двор с уважением относится к любым договоренностям, если они не вредят темному двору», — машинально откликнулся Нега. «В чем дело?» «Я обещала Кайлу жизнь, деньги и жизнь его друга», — сообщила Гадюка. «Разумно», — кивнул нав и покосился на вампира. «Поторопись, у нас мало времени». «Конечно». Кайл достал отобранный у охранников ключ и вставил его в оковы темного. «Наверняка не хватятся». «Хватятся и плевать», — не очень вежливо перебил Масана Нега. «Я полагаю, Лас-Вегасы уже определили границы аномальной зоны, внутри которой расположена база. А Сантьяго знает, что идет церемония активизации ночи солнца». «Какой ночи солнца? О чем ты говоришь?» Нав внимательно оглядел изумленных собеседников, вздохнул, после чего качнул головой. — Нет времени объяснять. Просто примите к сведению. Незадолго до рассвета внутри зоны будет уничтожено все живое. — И ты? — Именно поэтому я предлагаю поторопиться. — рассмеялся Нега и перевел взгляд на Кайло. — Где ближайший арсенал? Барабаны. Барабаны, полная луна и кровь. Очень много крови. Безумно много крови. Вот уже несколько часов танцоры ведут церемонию в самом большом зале храма, пол которого одновременно является алтарем. И каменные плиты жадно впитывают кровь. Танцоры постоянно меняются, но не потому что устают. Нет, не только поэтому. Танцоров по одному вырывают из сложного хоровода жадные масаны и тут же при всех под возгласы Высушивают. Или просто рвут на части. А в круг немедленно встает следующий чел. Танец не прерывается. Церемония не страдает, потому что жертвы танцоров — часть ее. Грохочут барабаны. Напитывается жертвами ночь солнца. Хэтар уже там, в главном зале, но еще скрыт. Он тоже готовится. Слушает барабаны, смотрит на завораживающий танец, пьет кровь. Грохочут барабаны. Иногда на него накатывали сомнения. Иногда мессия начинал думать, что поскольку он не чистокровный легар, то есть не совсем легар, то амулет крови древнего клана не станет его слушать. Что дерзкий план провалится в самом начале. И тогда... И тогда ему становилось страшно. И потому мессия едва сдержал крик, когда курьер доставил таинственный артефакт в храм. Нет, ни не вопли радости, ужаса, потому что распахнув шкатулку, Хэтар абсолютно ничего не почувствовал. Потому что черное солнце легаров лежало перед ним мертвое, потому что не сомнения овладели им в тот миг, а самая настоящая паника. Однако сейчас, слыша гул барабанов, чувствуя заливающий алтарь потоки крови, мессия впервые ощутил еще тонкую, но постепенно возрастающую связь с ночью. Амулет почуял кровь. Амулет тоже соскучился. Амулет сделал выбор. Церемония завершится успехом. Теперь в этом не было сомнений. Но... Но хватит ли времени? Хэтар посмотрел на замерзшего у стола Темпера, который только что закончил доклад о пленниках, и распорядился. «Ты займись Навом. Приведи его в чувство и допроси. Блондинку отдай Луминарам, они таких любят». «Делайте, что хотите, но выжмите из них правду!» «Я хочу знать, что происходит!» Мессия поднялся. «А мне пора на церемонию!» «Времени у нас нет, поэтому будем импровизировать!» «Спокойно произнес Нега». «Да и выхода другого нет!» «У нас много чего нет!» «Вздохнула Надежда». «Например?» «Магической энергии, а без нее мы...» «Без нее у нас есть мы!» И у нас есть наш друг, который уже сделал очень много. И с охраной помог, и план храма предоставил. Нав кивнул Масану, тот уныло ответил на кивок. Кроме того, мы ведь не собираемся устраивать здесь войну против всех. Возможно, и собрались бы, но с оружием не получилось. Два ствола и пара гранат у охранников, которых убил Кайл, и длинный кинжал, позаимствованный у встреченного по дороге вампира. И все. «А что мы собираемся делать?» — уточнила Гадюка. «Хотя бы в общих чертах». «Наша цель — не позволить активизировать Ночь Солнца», — объяснил Нега. «Все остальное глубоко вторично». «Я должен спасти Макса», — напомнил Кайл. «На то мы порешим. Ты спасаешь своего приятеля, а мы с Надеждой всех остальных. Правда, они об этом не знают и будут пытаться нас убить, но это...» «Глубоко вторично. Совершенно верно». Нега вновь посмотрел на вампира. «Действуй!» И потер руки. Его радовало приближение схватки. «Аэлексиан!» Барабаны при появлении мессии стихли. Танцоры замерли в тех позах, в которых их настигла тишина, а перепачканные кровью вампиры опустились на колени в поклоне Индуарне Катру. Выражение предельного почитания того, кто выше всех. «Арапату!» Выход Хетара был выверен с точностью до секунды. В тот самый миг, когда танцоры разошлись, и в центре огромного зала образовалась пустота, свободная площадка, густо политая кровью и вобравшая в себя саму душу магического хоровода. «Ваас, Адуат!» — провозгласил мессия, и центральный камень медленно пошел вверх, оказавшись не плитой, а огромным, до поры скрытым от глаз постаментом, полированные бока которого украшали искусно вырезанные символы и фразы на Масаре. «Арт-купиан! Уитур!» Камень остановился. Хетар с улыбкой посмотрел на замерших у ног последователей и вскинул над головой, извлеченный из потайного углубления, амулет. «Встречайте ночь солнца, братья!» хедар рявкнули Масаны. «Встречайте истинную ночь этого солнца!» «Хэдар! «Завтра вы сможете посмотреть на него без боязни. Завтра вы сможете насладиться его теплом. Завтра этот мир станет нашим». Барабаны вновь застучали, задавая церемонии очень странный ритм. И это была музыка, симфония для ударных и крови, симфония поглощения жертвы, симфония смерти. Танцоры продолжили двигаться, но медленно, словно нехотя. Словно воздух стал вязким гелем, и им приходилось преодолевать его сопротивление. А Масаны, поднявшиеся с колен Масаны, ощутили странное. Новый ритм ударил им в головы. Неожиданно заставил почувствовать жажду. Даже тех, кто был сыт. А сыты были все. Новый ритм требовал убивать. «Дайте мне крови!» — провозгласил Хэтар. «Я говорю именем амулета!» «Я требую именем мамулета Я жажду именем мамулета Мессия, дайте мне крови, и я подарю вам этот мир! Хедар!» Один из вампиров резанул танцора так, что поток ярко-алой крови из артерии ударил точно в ночь солнца. «Еще!» — закричал хетар слизывая с губ подношения. «Еще!» И обезумевшие масаны набросились на приготовленных к закланию челов. «Как это получилось? Не знаю, но какое еще «но»?» — взревел Темпер. «Какое может быть «но», кретин? Ты не уследил за пленниками!» «Что ты себе позволяешь, пища?» — не менее грубо бросил в ответ начальник охраны. «Радуйся, урод, что тебя не высушили, и...» Корвин Луминар вернул меч в ножны, Равнодушно посмотрел на покатившуюся по коридору голову провинившегося начальника и сообщил. Сначала они перебили электрический кабель, отключив видеокамеры. Из оперативного центра сразу же позвонили охранникам у камеры, но те ответили, что у них все в порядке. В центре решили, что произошла обычная авария и расслабились. И никто не пошел ремонтировать кабель? Грегору очень хотелось наступить на валяющиеся под ногами тело, Но он четко понимал границы дозволенного. К нему относятся с уважением, но не считают ровней. Ему не позволено издеваться над убитым. «Все на церемонии?» — пожал плечами Корвин. «Черт!» — Темпер скрипнул зубами. Затем он или они перебили охрану и открыли камеру. Луминар чуть развел руками и закончил. «После чего ушли? Или среди нас предатель, или по храму? или по храму ползает неизвестное число людов или навов. «Объявляйте общую тревогу!» – распорядился Грегор. «У нас ЧП!» Да нет, все как бывает обычно. Нега видел множество масанских ритуалов, и все они представляли собой кровавые жертвоприношения, под заклинания пения или, как в данном случае, танцы. Кровь была основой магии вампиров и щедро лилась на их мероприятиях и на магических, и на праздничных, и на траурных. Кровь челов, кровь людов или чудов и часто кровь самих масанов — все равно. Кровь. Такой была судьба вампиров. Такой была их повседневность. Именно поэтому нега не увидел ничего странного в главном зале храма. Гул барабанов, обнаженные челы, танцующие замысловатый танец и больше сотни масанов, рвущие их на части, и буквально купающиеся в крови. Ничего неожиданного. В центре зала, на высоком каменном постаменте, замер местный вождь, неподвижный и облитый кровью настолько, что казался безумным памятником самому себе. Левую руку вождь вытянул вдоль туловища, а правую вскинул вверх, и в ней Нега разглядел заметно светящийся амулет. Шкатулка, правда, отсутствовала, однако Нав рассудил, что комиссар — не станет придираться. Времени на составление плана у него не было. Возможностей тоже. Поэтому следующий тактический ход не отличался особой заковыристостью. Надо спрыгнуть и взять амулет. Спрыгнуть и взять. Взять. Нагло, дерзко. Прямо посреди церемонии вырвать из руки Масана разгоняющийся артефакт и постараться скрыться. Кайл набросал схему храма. Так что Нега знал, куда нужно бежать. Но одно дело знать — и совсем другое делать. Простой план подразумевал огромный риск, но другого выхода у Нава не было. Или он делает, или просто бежит, стараясь выйти из аномальной зоны до того, как советник темного двора запустит запрещенное заклинание. Сейчас. «Пур де картота!» — провозглашает мессия. Он неподвижен, только губы артикулируют Он чувствует тепло ночи солнца, Он знает, что церемония идет по плану. Он счастлив. «Агрокесто и артулим!» И Нега прыгает. С высоченного потолка он наблюдал за происходящим, выглядывая в вентиляционную шахту. Нега прыгает. Беззвучно ругается в полете, тяжело приземляется рядом с Мессией, выхватывает из его руки амулет и тут же прыгает снова. Прямо в толпу обезумевших масанов не видящих ничего, кроме танцующих челов. Нега поскальзывается на луже крови, но удерживается на ногах, разбрасывает ближайших вампиров и успевает добежать до выхода прежде, чем ошарашенный хэтар поднимает крик. «Амулет!» Барабаны продолжают грохотать. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома «Нафь», Москва, Ленинградский проспект. «Сколько до рассвета?» «Час с От Неги до сих пор нет вестей». Спутник засёк вспышку в аномальной зоне. Лас-Вегасы предположили, что это погиб вертолёт разведчика. Однако комиссар запретил отправлять к месту крушения гарок. «Нега не настолько глуп, чтобы погибнуть в заурядном крушении. Подождём». И вновь потекли минуты напряжённого ожидания. «Я послышалась из-за угла», Однако Сантьяго предостерегающе поднял руку. «Знаю, советник, знаю, что мы рискуем, но...» «Я хотел сказать, что завершил подготовку к Аркану». Закутанный в балахон маг умел перебивать собеседников не хуже комиссара. Может, не так вежливо и плавно, но с той же уверенностью. «Зона определена. Глубина атаки определена. Внешний контур заперт». «Исходное зерно ждет энергии, поступление которой я смогу обеспечить в течение пяти минут». Короткий, сухой и очень емкий отчет, означающий, помимо всего прочего, что... «Теперь все знают о наших приготовлениях», — усмехнулся Сантьяго, «потому что скрыть приготовление к столь мощному заклинанию не было никакой возможности». «Именно к этому я вел. Извините, советник». «Ты всегда был слишком тороплив для Нава, поэтому я не советник». В ответ из угла донеслось невнятное и быстро затихшее бурчание. Советник «Темного двора» вновь замер, бесстрастно ожидая, когда его призовут к делу, а к комиссару повернулся Доминго. «Звонят из ордена». «И из «Зеленого дома», — добавил Тамир, которому пришел еще один вызов. «Из ордена успели прислать официальное текстовое обращение». «Просят рассказать, что за аркан мы собираемся строить в Южной Америке». Возмущаются. Разумеется, и чуды и людо понимали, что «Темный двор» не вознамерился воевать ни с кем из них. И вряд ли задумал нечто, выходящее за рамки режима секретности. В здравомыслии навов никто не сомневался. Но подозрительные обстоятельства требовали злых вопросов. И они последовали. «Свяжитесь с великими домами и попросите немедленно выйти со мной на связь мастера войны Ордена и воеводу дружины дочерей Журавля», — распорядился Сантьяго. «Скажите, что у меня есть срочное сообщение. Я буду в кабинете». Храм Хетара, Перу, Дебри «Просто забрать амулеты просто уйти. Просто уйти. Просто...» Нега повторял эти фразы, улыбался им как замечательные шутки но со стороны это выглядело страшно для масанов со стороны они видели нава весело рубящего тех кто осмеливался встать у него на пути то есть всех весело как это у них обычно получалось и страшно кровососом всегда страшно в присутствии темных в действительности неги повезло Ошарашенные вампиры, совершенно не ждавшие, что в церемониальном зале окажутся посторонние, не сразу бросились в погоню, подарив Наву несколько драгоценных секунд. Учитывая скорость, с которой умел перемещаться Нега, это был поистине царский подарок. «Просто забрать амулет. Просто...» Мечом он завладел на выходе из зала. Там стояли два охранника. «Ну как стояли?» Оба они были полностью увлечены разрыванием человской девчонки и потому не смогли, даже не пытались остановить бегущего Нава. Одному достался палец в глаз, а второму него снёс голову, отобранному первого клинком. И это почти не задерживаясь. Ведь Навы умеют двигаться очень быстро, гораздо быстрее вампиров. Первый от зала коридор почти пройден, и только тогда в спину бьёт яростный крик. Барабаны стихают. Окровавленные масаны мчатся за дерзким похитителем, и Неге приходится удваивать усилия. Он знает, что силен, но сотни сотней кровососов ему без магии не справится. А магии нет. Его энергию высосал Навский Аркан, а артефакты здесь не действуют. И полагаться приходится только на себя. «Он украл амулет!» Поворот, удар, короткий крик умирающего вампира глохнет далеко за спиной. Поворот, удар, прыжок в вентиляционную шахту. Кажется, вниз, и это вроде бы неправильно. Однако Кайл утверждал обратное. Там грузовые ворота, которые выходят к подножию горы. Зачем рваться наверх, где полно охраны? Нега летит по узкой каменной трубе, обдирая локти и спину, и крепко держа в левой руке ночь солнца. Артефакт, раскаленный кровью. Обжигающий так, словно вознамерился сжечь прервавшего церемонию НАВА. А может и правда вознамерившийся. приземление больше походящее нападение. Кувырок вперед, машинально сделанные метки, охранников трое, двое справа, один слева. И сразу же атака. Нега почти не видит врагов, но это не мешает ему вести бой. А изумленные масаны дают ему огромную фору — две секунды, которая уменьшает их количество на треть. Голова того, что был слева, катится к воротам. Нав бьет одного оставшегося в грудь, уходит от ответного удара, от еще одного удара, выдергивает клинок и повторяет выпад, на этот раз не промахиваясь. Железо протыкает сердце кровососа, и парализованный вампир падает на землю. Онега оставляет оружие в нем и тут же получает резаную рану бедра. Разворачивается, уходит от следующего удара, теряя густую кровь, а от следующего не отпрыгивает, отклоняется, оставаясь практически на месте, и перехватывает руку Масана. Хруст кости, крик, в руке новый меч, и он же почти сразу снимает еще одну вампирскую голову. Путь свободен. нега озирается, убеждается, что нижние ворота не зря называют грузовыми, сюда доставляют припасы, горючее снаряжение, «В общем, все, что требуется для обеспечения базы. Но главное — горючее». Нега хватает одну из канистр, выбегает за ворота и ярдов через сто выливает бензин на пышный куст. Затем забрасывает его гранатами и исчезает в джунглях. Он не сомневается, что Лас-Вегасы без труда засекут получившийся костер. «Вижу огонь!» — крикнул контролирующий спутник Тамир. «Это Нега!» «Координаты!» «Уже у вас!» «Подтверждает час Неподалеку от места крушения вертолета». «Отлично!» Сантьяго улыбается и обращается к командиру отряда, который сидит на том же канале связи. артега «Уже комиссар. Сейчас прервется связь. Помните, что скоро к вам присоединятся зеленые и рыжие. Мы их не тронем», — пообещал помощник. И связь прерывается. Вертолеты пересекают границы зоны. Гарки, скучавшие несколько последних часов, берутся за оружие и счастливо улыбаются. Дело. Им не нужны дополнительные инструкции. Они знают, что нужно взять амулет и перебить всех, кого встретят в храме. Но за исключением рыжих и зеленых. «Нужно уходить! Грегор!» Мессия бешено посмотрел на полукровку. Страшно посмотрел, но тот выдержал взгляд и упрямо продолжил. «Хэтар, я не шучу!» «Если Тёмный вырвется из храма и подаст знак, так не стой здесь! Сделай, чтобы он не вырвался!» «Я стараюсь! Убирайся! Вон!» «Да, мессия!» Темпер поклонился, кивнул стоящему рядом Карлу «Останься», а сам с остальными бойцами помчался прочь, ловить устроившего переполох Нава, который как раз вновь появился перед видеокамерами. «Он у грозовых ворот!» сообщили Грегору из оперативного центра. «Кончает охрану!» «Туда!» «Из-за одного нава!» «Из-за одного единственного!» Хэтар спрыгнул с алтаря, пнул валяющуюся под ногами голову, ругнулся, оглядел оставшихся в живых танцоров, рявкнул «Ждите здесь!» и быстрым шагом направился к коридору, ведущему в его апартаменты. Церемония испорчена. Если Грегор не вернет амулет в течение десяти минут, Придется ждать следующего полнолуния, и, если они узнали о храме, все существенно усложнится. У Хетара было еще два убежища, не таких удобных, как храм, но позволяющих провести церемонию. Пусть даже на открытом воздухе, но где брать танцоров? Да и сами вампиры. Если великие дома атакуют, а результаты атаки можно назвать и без гениального предсказателя – то число его последователей уменьшится больше, чем наполовину, и придется все начинать сначала. «Кажется, Грегор прав. Нужно проводить эвакуацию. Карл!» Идущий по коридору Хэтар резко остановился и повернулся к помощнику. «Я хочу!» И замер, увидев стекленеющие глаза Луминара. «Ну что же ты, Карл?» «Кайл! Макс! Кайл! Они похитили амулет!» Макс на взводе. Глаза горят, губы подрагивают, в руке кинжал, в словах ярость. Он весь покрыт кровью, но это не кровь войны, а кровь жертв. Макс принимал участие в церемонии, а сейчас, исполняя приказ Мессии, отправился прочесывать храм в поисках подлого Нава. Макс мечется вместе со всеми, заглядывает во все комнаты, коридоры, укромные закутки, во все места, где мог укрыться беглец. Макс кричит. Макс хочет его растерзать. Макс в толпе. Отыскать его в этом обезумевшем муравейнике, в который сейчас превратился храм, было невероятно сложно. Но Кайлу повезло. Нашел. Догнал. Схватил за плечо и затащил в боковое ответвление. «Они похитили амулет!» — крикнул Макс. «Я знаю. Надо найти гадов! Надо сваливать отсюда!» «Как ты можешь!» Макс изумленно смотрит на друга. «Мы обязаны отплатить Хатару за его доброту и любовь! Мы обязаны защитить Мессию! Мы обязаны вернуть Ночь Солнца! Ради будущего!» Кайл видит состояние друга. Видит, но не понимает. Кайл хочет одного — спасти Макса. Увести его из храма, в который вот-вот ворвутся воины великих домов, и Кайл кричит то, что не должен был кричать, ни в коем случае. «Они уничтожат здесь всё!» «Вообще всё! Нужно уходить! Спасаться!» Макс умолкает, хлопает глазами, а затем шепчет. «Алхимик всё-таки сделал тебе противоядие!» И прежде чем Кайл успевает ответить, клинок пронзает его сердце. А Макс выглядывает в коридор и громко зовёт Сильву. «Не делай этого! Почему? Зачем? Я хочу!» Кайл не подвёл точно указал, где находятся апартаменты Мессии, и тот вышел прямо на устроившую засаду Надежду, прямо в ее руки. Изначально Люда планировала умереть, внезапно броситься на главного врага, снести ему голову, Гадюка не сомневалась, что сумеет опередить Масанов и пасть под ударами телохранителей. Но Хэтар приятно удивил, явившись в коридоре, в сопровождении одного единственного бойца — и тем самым оставив Фате надежду на спасение. Ее план меняется самую малость. Первым ударом она сносит голову не мессии, а телохранителю, и тут же, не давая Хатару опомниться, вталкивает за каменную дверь и пронзает его грудь кинжалом, замирая в положении, которое сами масаны называют «ирдиатукэ». Кончик клинка уже погрузился в сердце, но не прошел его насквозь. Вампир не парализован, но частично обездвижен. Потерял возможность маневра и жестов заклинаний, потому что пальцы не слушаются. Масан способен творить магию и шепча заклинания, но кто позволит ему говорить лишнее? «Не убивай!» Он больше не бог, не творец судеб, не будущий повелитель мира. Теперь он Эдвард Луминар, понимающий, что пришло время платить по счетам. «Ты приказал убить моих друзей!» «Мы сражались!» Пытается оправдаться Хэтар. «И ты проиграл». Гадюка страшна. Волосы растрепаны, одежда порвана, ссадины, грязь, но хуже всего горящая в глазах ненависть. Она была готова умереть и продолжает действовать так, словно вокруг полным-полно вооруженных врагов. Она перешагнула черту. Она держит мессию между жизнью и смертью, и ей это нравится. «Мне есть чем купить жизнь». «Неужели?» Она наслаждается мольбами. Не думает о том, что в любой момент за ее спиной может появиться охранник или телохранитель, любовница или простой слуга. Не думает ни о чем. Наслаждается. «Я знаю рецепт легарского эликсира», торопливо шепчет Хэтар. «Зеленый дом обретет власть над масанами. Ты понимаешь? Ты меня понимаешь? Да, я слышу. Над всеми масанами». Я могу подарить зеленому дому. Спасибо, но это лишнее. Надежда наваливается на клинок, пронзая сердце мессии. Затем поднимает оружие Карла и сносит Хэтару голову. Расследование завершено. Всех, кто окажется внутри. Гарки не умели не выполнять приказы, и защитники храма были обречены. Их стойкость и сила, желание убивать и умирать за Хэтара ничего не значили они были обречены. Они не выстояли бы и против одних лишь темных, но возбужденные люды прислали к храму чуть ли не половину дружины дочерей журавля. Да еще и мужчин-ратников добавили, славных феноменальной силой и выносливостью. Не пожелавшие остаться в стороне чуды подбросили полуроту закованных в лат и гвардейцев, и вместо боя под землей закружилась бойня. «Всех, кто окажется внутри!» Тёмные ворвались через грузовые ворота. Опомнившиеся вампиры заблокировали их, но три неуправляемые ракеты распылили створки на молекулы. В случае необходимости навы прекрасно обходились без магии. Затем последовал короткий бой с примчавшимся подкреплением, точнее истребление спустившихся с верхних уровней масанов, и тёмные потекли по коридорам и комнатам храма, зачищая его от кровососов. Всех, кто окажется внутри! Зеленые и чуды вошли с вершины горы, через неприметные, превосходно замаскированные коридоры, ведущие к вертолетной площадке. Их ни за что не отыскали бы, но вампиры сами полезли на поверхность в поисках книги Не успели отступить, заметив передовую группу зеленых, вертолет буквально спикировал из ночной темноты, проиграли скоротечную схватку, а вместе с ней и главный рубеж обороны. Рыцари и ведьмы врываются в храм сверху и, подобно благотворному смывающему грязь дождю, льются вниз. «Всех, кто окажется внутри!» Без жалости и разговоров. Сантьяго не скрыл от чудов и ведьм правду, и те дали своим воинам самые жесткие инструкции. Ни один масан не должен уйти из храма. А операторы великих домов тщательно отслеживают следы порталов, сжигают огромное количество магической энергии, но засекают координаты переходов и отправляют туда ударные группы боевых магов с приказом уничтожить всех встреченных масанов. Всех. Несмотря на рану, нега вернулся в храм. Он должен был лично увидеть, чем все закончится. Однако в схватке не лез. Во-первых, не успевал. Гарки двигались необычайно быстро. Во-вторых, не хотел. Сейчас ему был интересен результат, а не процесс. нега оглядел зону грузовых ворот, трупы защитников, разгромленные лифты, выбитые двери, затем поднялся на средний уровень, где находились апартаменты Мессии, изучил, не прикасаясь и даже не особенно приближаясь, труп Хетара, перебросился парой слов с надеждой, ведьма, суря по всему, пребывала в шоке, а затем прошел в главный зал, огромный и залитый кровью. Пустой, а точнее до краев, наполненный смертью. Зал, в котором едва не засверкало невозможным огнем, ночь солнца. В зал, на каменной стене которого, был распят молодой Кайл Молковиан. «Жаль, что тебе не повезло». Него долго смотрит на мертвого Масана, а затем разворачивается и медленно уходит. Он сделал все, что было необходимо.